Как-то раз он убедил их отпустить его с одним из доброжелательно настроенных жителей на отдаленный склон, пообещав, что он опишет этому человеку в точности, что будет происходить около домов в деревне. И он действительно рассказал ему о перемещениях всех жителей по деревне. Но оказалось, что в сознании этих людей Отложились только те события, которые не были ему видны, ибо происходили они либо внутри домов, либо за ними, а проверить его слепые могли только по тем фактам, что сохранила их память. Но так как именно этого он не видел и не мог описать, то и эта попытка его провалилась, и над ним стали смеяться в открытую. Ему оставалось только одно — прибегнуть к силе. Тут пришла ему в голову мысль, вооружившись лопатой, повалить одного или двух на землю, но при этом он обнаружил в себе еще одно качество, и состояло оно в том, что он, будучи в здравом уме, не мог поднять руку на слепого. Он стоял в нерешительности и вдруг понял, что слепые знают, что он схватился за лопату. Они стояли на стороже, склонив головы на бок и повернув к нему уши и ждали, что же он сделает теперь. «Положи лопату», — проговорил один из них, и он почувствовал что-то похожее на ужас человека, оказавшегося беспомощным. Он готов был смириться. Но тут он резким движением оттолкнул одного из них к стене и, рванувшись вперед, выбежал из деревни. Он прошел напрямую через луг, оставив за собой тропинку примятой травы, и опустился на землю на обочине одной из их дорожек. Он почувствовал что-то вроде... Приливы энергии, подобной тому, что испытывает готовый вступить в сватку мужчина, однако здесь все было куда сложнее. К нему пришло осознание того, что борьба с людьми, находящимися на ином уровне развития, не сделает его счастливым. В отдалении он увидел большую толпу мужчин, которые, вооружившись лопатами и палками, Вышли из домов на улицы и, растянувшись цепью, приближались к нему по дорожкам с разных сторон. Они шли медленно, то и дело о чем-то переговариваясь, и время от времени все оцепление останавливалось, люди нюхали воздух и прислушивались. Увидев это, Нунес сначала рассмеялся, но скоро ему стало не до смеха. Один из преследователей указал на его след на траве и, согнувшись и ощупывая траву, пошел прямо по нему. Минут пять он смотрел, как его окружают, и его доселе смутное желание протеста обрело неистовость отчаявшегося. Он выпрямился во весь рост, сделал несколько шагов к окружной стене, обернулся и немного подался вперед. Они так и стояли возле него полукругом и прислушивались. Он тоже неподвижно застыл, крепко зажав лопату в обеих руках. Что же делать? Самому броситься на них? Неотвязно пульсировала в его ушах одна и та же строка. В той стороне слепых одноглазый король. Неужели он должен напасть на них?